Глава 13 Ориентация. «Командир, ты уверен, что мы правильно идем?» В очередной раз переспросил угрюм и оглядываясь по сторонам. «Да», — уверенно заявил шагающий впереди Шардон. «Как по мне, так мы только дальше в лес уходим», — не унимался министр обороны. «Это парк, самый обычный парк, и здесь всего одна дорога, ведущая ко дворцу, так что заблудиться весьма маловероятно». Стоявшая в пяти шагах от посыпанной мелким белым песком дорожки дерево вдруг с треском вырвала свой корень из земли и обрушила его на графа, который даже скорости шага не убавил, хоть и успел рассмотреть грозящую ему опасность. Сверкнул клинок Максимуса, рассекая корень растительного монстра надвое, и обе его половины бессильно упали на тропу парой крупных поленьев, обозначенных системой как источник ресурсов. Хозяйственный угрюмый быстро склонился над ними и обыскал, сгребая в инвентарь поленья — два, молодые побеги — пять, ядовитый плющ — один и четыреста золотых монет. А вот нечего добру пропадать. «Долго нам еще топать?» Недовольно пробурчал он, закончив собирать лут и отбрасывая в сторону гнилое, неспелое червивое яблоко. «Жрать охота! Мы же недавно привал делали. Неужели не наелся?» — возмутилась Рианна. «Там того привала всего пять минут» вздохнул Угрюмый. «Я даже доесть не успел». «Ага, и вино допить». «Вот я и говорю, разве это дело? Оставить половину сочной индейки и почти целую кувшин вина». Охотно поддержал девушку Угрюмой, не уловив сарказма в ее голосе. Шардон внимательно изучал только что атаковавший его клен, который снова притворился самым обычным деревом, надежно укоренившимся на многие-многие метры вглубь земли. «Не знаю», наконец ответил он. «То есть как это? Вон же дворец, рукой подать». Визуально до него две сотни шагов, по карте — пятьдесят. Но за последние два часа мы прошли не менее полутора тысяч шагов и преодолели всего половину пути, несмотря на то, что от ворот до замка ровно сто семь метров, если верить карте. «Значит, еще два часа?» «Теоретически», — согласился граф. «А кушать действительно охота», — подала голос Рианна. «Киря, у тебя случайно не осталось еще парочка тех хрустящих эльфийских булочек?» «Могу яблок нарвать, вон они растут». Махнул рукой куда-то вперед Угрюмый. «Не стоит сходить с тропы, этот парк полон опасных сюрпризов и ловушек». «Уж я-то заметил», – машинально потер окровавленный бок министра обороны. Ему больше всего досталось, прежде чем незваные гости поняли, что прогулка по Дворцовому парку в полночь – очень опасное мероприятие, чреватое травмами и не только. Разумеется, раны Угрюмого давно были исцелены зельями и заклятиями, но одежда пока еще оставалась испачканной, хотя со временем пятна крови и грязи заметно уменьшались. «Смешно будет, если мы через пару часов снова выйдем к воротам. Раз уж тут такая чехарда с расстояниями творится, то я и такому исходу совершенно не удивлюсь». Корвин протянул сестре булочку. «Держи!» «Говорил же я, днем идти надо!» Недовольно пробурчал угрюмый. «Тогда наш визит не стал бы внезапным, и мы бы утратили элемент неожиданности». «А сейчас что, как снег на голову этому твоему герцогу стихоплету свалимся?» «Да мы уже третий час под его окнами гуляем. За это время он мог успеть и пожрать, и ванну принять, и парочку каких-нибудь смазливых служанок отлюбить». «Ого!» — раздался вдруг прямо перед ними голос. «Надо же, как вы точно описали мое обычное вечернее препровождение, милейший. Разве что со служанками я дел не имею, предпочитая принимать ласки от неутомимых графини Маркиз, желательно замужних. Ха -ха. У таких и комплексов поменьше, и фантазия побогаче». «Где ты? Покажись!» крикнул Шардон, обращаясь во тьму. «Да я особо и не прячусь». Кем-то брошенный огрызок ударил Угрюмого точно в лоб. Тот закрутил головой по сторонам, пытаясь отыскать обидчика, и тьма перед ними расступилась. «Мы что, вернулись к началу тропы?» удивился министр обороны. Прямо перед ними на расстеленной походной скатерти спокойно сидел герцог-шарманьяк собственной персоной. В правой руке он держал глиняный кувшин, а в левой – жареную ногу индейки. «Эй, это моя нога!» возмутился угрюмый. «Да, а на вкус как самая обычная курица, да и твои ноги вон все на месте, пока что». «И мое вино!» «А вот оно, кстати, отменное. И откуда только у вас такое сокровище?» «Из моей собственной винокурни», — подал голос Шардон. «Хм, оказывается, все же есть хоть что-то достойное в этой вашей глуши, откуда вы заявились. Между прочим, ночью и без приглашения». «Чего настоятельно не рекомендуется делать без моего на то великодушного дозволения. Это смертельно опасно», — беззаботно заявил он. «Но у вас тут такая интересная компания образовалась, что я решил понаблюдать за вами лично». Второй огрызок угодил в грудь Шардону. «У нас есть приглашение», — спокойно отозвался тот. «Даже так?» — удивился герцог. «Ах да, это же ты, тот рыжий, которого я утром пригласил в гости». «Только не думал, что ты заявишься ночью, да еще и с целой шайкой убийц. Это так забавно, что я так сходу даже рифму подобрать не могу. Мы просто решили сделать вам сюрприз, господин герцог, и ни в коем разе не смертельный». «Ну-ну, ворон ворону кричит. Знаю, где обед лежит. В чистом поле под ракитой. Писарь герцога убитый. Как думаешь, о ком это?» «Понятия не имею». «Тогда я сам подскажу. Имя Пумперкиль говорит тебе о чем-нибудь?» «Ладно, граф, шутки в сторону. Ты убил моего человека, а я взамен заберу одного из твоих людей. Красотка, убийца, слуга и какой-то непонятный хлыщ. Какой же сложный и интересный мне предстоит сделать выбор». Герцог взмахнул ножкой индейки, словно волшебным жезлом, и темнота вокруг группы шардонов вдруг взорвалась сотней огней и звуков. «Мы окружены, командир», — угрюмо озвучил очевидное министр обороны. «Поправка. Красотка их хлыщ принадлежат к расе эльфов, а не людей, так что у тебя остается всего два варианта», — отозвался граф. «Софистика? Хм, забавно, забавно. Как ты узнал о нашем появлении? Мы же...» «Вы же отключили сигнальные заклинание и обезвредили ловушки?» «Должен заметить, это было проделано весьма умело. Допустим, вам просто не повезло. Меня сегодня мучила бессонница, и я решил прогуляться по парку». И совершенно случайно именно тогда, когда вы решили почтить меня своим внезапным визитом. Такой вариант тебя устроит, граф. Ты нас ждал. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печальный свет она. По дороге парка скучной раз, два, три, четыре, пять. Вслух пересчитал их герцог, по очереди указывая пальцем. «Пятерка нагло идет, колокольчик однозвучно утомительно гремит, звенит, звенет». Поиск рифмы, к слову, идет. Завершено. Результатов найдено 18. Список. «Поет», — подсказал ему Шардон, выбрав подходящую по смыслу рифму. «Да, точно. Благодарю. А у тебя определенно есть талант. Даже жаль будет убивать такого одаренного поэта. Хотя кого я обманываю?» Подумаешь, одной жизнью больше, одной меньше. За сегодня ты будешь четвертым покойником на моей совести. Правда, предыдущих трех наглецов я прикончил на дуэли. Представляете, один из них почему-то решил, что только он имеет право спать со своей женой. Правда, дикость какая-то. Мы ведь живем в современном прогрессивном обществе, лишенном стереотипов и предрассудков. Не так ли? «Какой же он мерзкий тип!» — прошипела Рианна, и в ее руках появился лук. «Но-но!» — выкрикнул шарманьяк. Тренькнула тетива, раздался свист и короткий вскрик. Угрюмый начал заваливаться на бок, а из его горла торчала стрела. «Ваши уровни слишком малы, чтобы убить меня достаточно быстро, и это не считая лежащих на мне защитных чар. А вот у каждого из моих гвардейцев, что вас окружают, сил более чем достаточно». «А я ведь предупреждал, командир, что не нравится мне вся эта затея», прохлепел умирающий министр обороны, прежде чем закрыть глаза в последний раз. «Как я и обещал, жизнь за жизнь, граф!» «Убери лук, девочка, пока здесь еще кто-нибудь вдруг не решил повенчаться с Костлявой. Или хочешь тут же умереть, и в мир волшебное наслаждение, на тихий берег вот забвенья, веселой тенью отлететь?» Риана послушно убрала оружие и бросила быстрый взгляд на Корвина. Тот полуприкрыл глаза и вытянул вперед руки с открытыми ладонями, демонстрируя, что он не вооружен. «Итак, граф, за каким демоном ты приперся ко мне посреди ночи, да еще и в компании этих головорезов, а?» я хотел попросить тебя об отмене нашей дуэли. Погоди, но я же вызвал тебя не на смертный бой, а на обычное состязание поэтов, так что твоей жизни ничего не угрожа... А, я понял. Ты трясешься за свою репутацию, верно? Именно так. Ха! Да, в этом я действительно хорош, чего уж скрывать. Наверное, ты из тех провинциальных молодых талантливых авторов, что, исписав пару листков своими бездарными каракулями, внезапно решают что они непризнанные гении и тут же едут покорять столицу. Сперва вы оббиваете пороги каких-нибудь издательств, а получив везде отказ, лезете со своими писульками в редакции газет ежедневников с таким же результатом. И, наконец, решаете хотя бы урвать немного чужой славы, унизив какого-нибудь популярного при дворе поэта в стихотворной дуэли или на конкурсе. Я прав? Нет. Да ладно тебе, граф. «Я уже достаточно насмотрелся на таких гениев из глубинки. Чем ты отличаешься от них? Своим якобы талантом, который не признают тупые и ограниченные крестьяне? Упрямством, которое ошибочно принимаешь за целеустремленность? Я хотел познакомиться лично с вами. Никаких стихов, никаких дуэлей, никаких побед». «Хм, а вот это уже неожиданно. И с какой же целью? Неужели хотел попроситься в ученики?» Шерманьяк сделал глубокий глоток прямо из кувшина. «Нет». Я хотел произвести впечатление, втереться в доверие, сблизиться и выведать ваш секрет. У меня много секретов, граф, и на какой же именно ты положил глаз? Вы один из двух герцогов, что получили свой титул не по праву крови, а лично из рук императора, и я хотел узнать, как вы добились такой чести. Ха, должен признать, ты снова сумел меня удивить. Хорошо, допустим, я не прикажу убить вас всех прямо сейчас на месте. Насколько ты готов был сблизиться, чтобы получить мою тайну? «Максимально. Знаешь, Шардон, а ты мне нравишься. Нет, я серьезно. Ты открытый, честный, целеустремленный и точно знаешь, чего хочешь. Не пытаешься юлить, и даже этот нарочито небрежный образ провинциального простака, несомненно, он тебе подходит. Но если внимательно присмотреться и заглянуть глубже...» Шарманек поднялся на ноги, снова отпил из кувшина и нетвердой походкой двинулся к графу и его спутникам, по-прежнему окруженных десятками стражников. «Ты только кажешься грубоватым и упитанным, но на самом деле у тебя широкие мужественные плечи, крупное телосложение настоящего силача и взгляд... о тебе кто-нибудь говорил, какие у тебя умные, проницательные и красивые глаза, граф?» «Нет, вы первый, господин герцог». «Можешь называть меня просто «мой господин» без герцога». Шарманьяк хохотнул. «Как вам будет угодно. Тебе». «Предлагаю перейти на ты, мой милый друг, раз уж мы с тобой собираемся сблизиться максимально». Непись замер в полушаге от неподвижно стоящего Шардона. «Что тут творится?» Едва слышно выдохнула Рианна. «Знаешь, а давай попробуем, ты и я». Герцог не обратил на нее никакого внимания. «Вот все, что ты там перечислил, впечатление ты уже на меня произвел и весьма приятное, должен заметить. Что там у нас дальше, сблизиться и потереться?» И он провел пальцем по груди Шардона, в том самом месте, куда еще недавно угодил огрызок, легонько, едва касаясь бархата охотничьего камзола, почти ласково. «Я согласен», — отозвался тот. «Согласен на что?» — не выдержала девушка. «Стать близким другом и интимным партнером герцога, разумеется, его любовником». «Чего?» Герцог-шерманьяк, прославленный поэт и дуэлянт, известный своей страстью к дорогому вину, а также к хорошеньким девушкам и мужчинам. И если есть простой способ без особых затрат времени и ресурсов получить желаемое, то почему бы им не воспользоваться? Цель оправдывает средства, ведь так? Нет! То есть ты хочешь сказать, что он из этих?» Наконец обрел дар речи Корвин. «Да ладно тебе, красавчик!» Пьяно улыбнулся эльфу любвеобильный поэт. «Мы ведь живем в современном прогрессивном обществе, лишенном стереотипов и предрассудков, не так ли? Так что, мой милый шардончик, каким будет твой ответ?»